Глава четвертая. Она еще там, в башне. Она все еще жива. Что? Пятьсот лет? О, поверь мне, годы ее не пощадили. Кинофильм «Братья Гримм». К походу в архивы я готовилась два дня. Хотя по-хорошему нужны были недели-две. Но времени в обрез. и приходилось действовать по-плохому. Жорик чуял неладное и каждую минуту учил жизни. Знал, что нравоучение нервирует меня до судорог и лекарств, но не мог держать переживания в себе. — Уля! — То ж опасно до смерти! — твердил он взволнованно. — Может, не, а? Ну, на кой? — Жора надо! — отбрыкивалась я, не менее взволнованно роясь в сундуках с амулетами. Один раз я уже встала в круг и еле выжила. Я хочу знать, что конкретно нам угрожает. Хочу понять, что происходит до призыва и приказа, а то и предотвратить его. И если это возможность размажить тебя по стенке, и кто отскребать будет? Интересовался призрак едко и прозорливо. Летун, да на кой черт ты ему сдалась, ведьма? Бумажки и ага. Улетит ты не догонишь. Наблюдатель мне должен. Я старалась верить в относительную Гошину честность. И я ему еще пригожусь. Отскребет и до врача доставит. А то и повезет, и все обойдется, и пронесет. Жорик гнусно хихикал и издавал проносящий трубный звук. Зойка, заслышав его, смеялась из кухни. Я закатывала глаза и в сотый раз повторяла. «Знание – сила!» «Знание – жизнь!» – авторитетно возражал призрак, беспокойно шагая из угла в угол. «И чем больше первого, тем меньше второго. Жизни и шансы выжить уменьшаются прямо пропорционально приобретаемым знаниям. Поверь моему опыту!» – убеждал безо всяких акцентов, надеясь вразумить. «Не получалось». «Волков боятся в лес не ходить», – заявлял в ответ. И, как сказал один мудрый человек, не бойтесь смерти. Пока мы живы, ее нет, а когда она придет, нас уже не будет. Дура девка!» – сплевывал в сердцах Жорик и отчасти был прав. После он доставал призрачную трубку и надолго запирался в ванной, где уныло завывал и причитал, подражая приличным привидениям, и пугал моих соседей. Один даже пришел разбираться. Но когда Кирюша открыл ему дверь и радостно уронил челюсть, сосед решил, что не туда попал и быстро слился. От круглосуточных размышлений спасала лишь работа. Я два дня бегала по любимым местам самой опасной нечисти и расставляла ловушки. Как только нечисть проявит излишнюю агрессию, сработает патентный амулет и активируется подню. дню. Зойка ходила за мной по пятам и спрашивала, что к чему и зачем. и я убеждалась в правильности слов Риммы про смену и с девочки получится отличная ведьма для работы с нечистью. Наблюдатель молчал и не подавал признаков жизни. Вспоминая о нем, я тщательно и усердно выскребала изо всех углов профессионализм, чтобы не срываться по мелочам и не лезть в драку из-за ерунды. Он раздражал своей любопытной натурой и стремлением вытащить на свет то, что видеть не положено. Но если отбросить два этих фактора, то с ним можно жить дружно. Приятный, обходительный, привлекательный, интересный. Из тех, с кем хотелось застрять в лифте часа на два и без камер. Но если бы не бы... Вы... Верховная тоже молчала, и это беспокоило не на шутку. Томка в ответ на «Где?» устала и монотонно повторяла «Я за нее!». Наблюдатели – бессовестные засранцы. В городе пыль столбом и дым кормы слома. а они нашли время. Отец, кстати, не объявлялся. Мать тоже куда-то подевалась. Написала скудное сообщение. дескать, не теряй, и с тех пор молчок. Подозреваю, что она уехала с тетей Фисой для моральной поддержки. Как и галя и еще пара ведьм из Совета. Похоже, что-то затевалось. Нечисть предвкушала. Это ощущение расползалось по городу ручейками ядовитого дыма, растворялось в воздухе, порождая тревогу и беспокойство. И увидев однажды издали Арчибальта Дормидонтовича, я убедилась в пророте мастера Сима. Нечисть сходила с ума. Глава пауков, подтянутый, солидный, сдержанный, И интеллигентный до мозга костей шел в припрыжку, подбрасывая шляпу с мушкетерским пером и напевал про папара-порадуемся -па, «Дело дрянь». Людям тоже приходилось не сладко. Новостные сводки пестрели яркими заголовками о резком скачке криминогенности, участившихся в хулиганствах, кражах, убийствах и прочих преступлениях. Улицы наводнили патрули дружинников. А после восьми часов с наступлением темноты город вымирал. И очень быстро, слишком быстро, гасли яркие свечи многоэтажек. Даже на балкон вечером стало жутко выходить. А осень кралась по городу, теплыми солнечными лапками, прогревая мостовые, оставляя в ворохе шуршащих красно-желтых следов. И чем дальше проникала в город, чем сильнее следила, тем короче становились дни и удлинялись ночи, и тем глубже в душу пробиралось беспокойство, щедро сдобренное пряным запахом видания. Мне было тревожно, и проверенные годами лекарства помогало неважно. — Уля, не ходи туда, Христом Богом прошу! — С каких это пор ты стал христианином? Я искал в шкафу удобные широкие штаны с десятью карманами. — С тех самых, как с вами ведьмами связался, — проворчал он. Я достала штаны, повернулась к призраку и мягко сказала. — Жора, я ценю твою заботу, но не передумаю. Пожалуйста, не доставай меня хоть сейчас, а? Мне нужно собраться с мыслями и настроиться, не сбивай с толку. — А ежели раскрыться придется, — не унимался дух, — ежели узнает, — значит узнает. Ответила я жестко и достала из шкафа старый синий свитер. Всю жизнь прятаться от наблюдателей не получится, как ни крути. Шил в мешке не утаишь. Лучше скажи, друг мой, куда ты сигареты спрятал? Временные сигареты Кирюша выводил из моей сумки еще в ночь приезда Шабаша и сдал Жорику. А найти то, что спрятал призрак, невозможно. Он ведь не дышит и почти не оставляет следов. Правда, в последние два дня от волнения обтекал, оставляя повсюду лужицы призрачной крови из раны, нанесенной колом. Но к сигаретам они меня не приближали. — Курить вредно, — заявил Жорик и достал из-под окровавленной сорочки трубку. — А жить еще вреднее. — Ну, Жор, я же ведьма. — Это что, оправдание? И он злорадно запыхтел трубкой. — Это аргумент. Я завистливо сглотнула. Фи, надумала! Шукай, сама надобно!» И полетел сквозь закрытую дверь на кухню, оставляя на светлом дереве брызги крови. Я вздохнула. «Мертвые, в отличие от живых, невыносимы!» Посмотрела на дверь и кое-что вспомнила. Подошла и вытерла следы платком. «Очень кстати! Надо и остальные собрать!» Отличный дезориентирующий маневр. Алло, Гош, привет. Занят? Ах, свободен и ничей. Тогда собирайся и одевайся, как в погреб, чтобы тряпки не жалко было. Жду в центре под Лениным, а завидуй молча и собирайся быстро. Я переоделась, распихала по многочисленным карманам амулеты и надела линзы. Посмотрела в зеркало и снова вздохнула. Профессионализм — наше все. Улыбки, шутки и никаких скорпионов. Ненавижу лицемерие. Жор, пожелай мне удачи. Не не поможет. Ну и ладно. Я обулась и сунула сотовый в карман. Зойка выглянула из кухни, махнула рукой и улыбнулась. Взерушенная куция косичка, голубая пижамка, хрупкие плечи, тонкие ножки и непробиваемое спокойствие в серых глазах. «До завтра», и босиком пошлепала закрывать за мной дверь. А Жорик пробурчал что-то невнятное и наверняка ругательное. Его всегда восхищало умение русского человека одним лишь сакраментальным матерным словом или его усеченным вариантом с междометием «ой» выражать столь разные эмоции, как раздражение, ярость, восхищение, недоверие, разочарование, изумление, иронию или обиду, всего лишь меняя интонацию. Но, кажется, он не рад возможности попрактиковаться и типун его на язык. До центра я доехала на автобусе и всю дорогу смотрела в окно. О старых архивах мне рассказывала Изольда Дмитриевна перед смертью, когда ее разум помутился. Она часто бредила, вспоминая самые захватывающие моменты жизни и повторяла. Там самое главное. Там самое важное, они не забрали самое ценное, но никогда туда, никогда. Да, наставница явно сунулась в архивы и едва унесла оттуда ноги. В рассказах сумасшедших правды больше, чем в слащаво отвлеченных легендах, но и последние оптимизма не добавляли. Я давно мечтала слазить в старые подвалы и проверить достоверность слухов, но Верховная запрещала. От страхом изгнания, мучителей смерти и много чего матерного. Я старалась ей не перечить. Да и напарника бы не нашла никогда, а он нужен. А среди ведьм, кто бы что ни говорил, сумасшедших мало. Коша ждал у бронзовых ног вождя мирового пролетариата, сидел на поребрике, опершись локтями о колени, шарился в телефоне, и вид имел благожелательный и хиповый. Широкие потертые джинсы с кучей карманов, темные свитеры кеды. Рукава закатаны, из предплечий фанили кожаные напульсники, да так, что мне стало не по себе. Ясно против нечисти. Экран сотового освещал улыбку и ямочки на щеках. — С девушками чатишься? — А почему бы и нет? — отозвался он, вставая и убирая телефон. — Ночь длинная, одному скучно. — Идем. — я огляделась, определяя маршрут. — Развлеку. — Чем? — наблюдатель пошел рядом, сунув руки в карманы. «Экскурсии? А что?» «Да, мой город молодой и 150 лет нет, но у нас есть на что посмотреть. Например, я указала на одноэтажный бревенчатый теремок с белыми ажурными наличниками. Памятник деревянного зодчества, конец XIX века. Таких у нас сохранилось всего семь штук, и один особенно интересен». «Слушаю», — оживился Гоша. Вечер стоял тихий и теплый. И, несмотря на нервную обстановку, гуляк хватало. В фонарями и витринами центре, со стражами порядка на каждом углу кажется, ничего не может случиться. Но, проходя мимо сияющего здания оперного театра, я поежилась и ссутулилась. Ульяна, экскурсия! На право магазин натурального кофе, начала я без энтузиазма. Мы уходили по яркому проспекту прочь от преснопамятного сквера, но от тяжести на душе не убежишь. А направый гей-клуб. И добавил шепотом. Но это для людей гей-клуб. А на самом деле там тусуется нечисть. Наблюдатель хмыкнул и посмотрел на меня иронично. Да, красиво говорить не умею. Зато знаю все злачные места. Я пожала плечами и свернула в неприметный темный переулок. Сюда. Архив — это злачное место? Более того, оно проклятое. Я принюхалась. но чужих запахов не было, как и преследователей. После стычки со скорпионами я ждала гадости отовсюду. — Не понял? Гоша такой подлянки явно не ожидал. — Почему, проклятые? — Потому как ты советовала одеваться, я понял, что мы лезем куда-то, где давно никого не было, и... — Мы туда полезем, — кивнула я. — Быстро соберем записи и смоемся. И устремилась вниз по улице. Не знаю, что ты ищешь, но в нашем доступном архиве найдешь только описание травок, склянок и нечисти. Главные тайны круга именно там, в проклятом месте. Вот здесь. Пришли. И остановилась у неказистой извушки, чьи кривые стены прятались в зарослях сирени и желтых тополей. Оранжевые фонари освещали просевший фундамент, гнилые бревна, облезлые наличники, рассыпавшиеся крыльцо и окна, забитые ставнями. Избушка находилась в конце улицы, в окружении высоток бизнес-центров, с одной стороны и оживленной шестиполосной магистрали с другой. Сносить ее не позволял Минкультуры, как памятник регионального значения. очинить средства. Я посмотрела на наблюдателя и поняла, что сейчас получу за розыгрыш минимум по гордости. И, пресекая возможную ссору, торопливо объяснила: "Это верхушка айсберга". И топнула ногой. Под ней подвал из старых архивов. По слухам. — По слухам, — повторил мой спутник и брезгливо посмотрел на избушку. — Как ты про легенды говорил? Когда оживают одни, надо искать помощь у других. — Темнишь, Ульяна. — Ни в коем случае, — возразила я. — Просто не знаю, с чего начать. — Начинай сначала, — посоветовал Гоша. «А сначала было слово», — пробормотала я, глядя себе под ноги и прислушиваясь к шепоту ветра. Воздух знает и помнит все. Его взору нет преград. Он проникает и в самые глухие подземелья, и я иду за ним. По низкому сырому помещению, заваленному гнилыми досками, над провалившимся полом в полной темноте. Я останавливаюсь у дальней стены. По углам ползет плесень, штукатурка трескается. и ее трещины образуют некий знак. Круг. Касаюсь его левой ладонью, активирую печать круга, толкаю стену и распахиваю невидимую дверь. Кирпичный арк, крученная лестница вниз и длинные узкие коридоры, вспыхивающие призрачные факелы, паутина на потолке, кровь на стенах. Бесконечные арочные пролеты и анфилады низких пустых залов, кирпич и кровь, запах гнили и застоявшейся гари, Душно, сыро и зябко. Шорох бумаг в дальних залах и... — Ульяна! Наблюдатель тряхнул меня за плечо и пощелкал пальцами перед моим носом. — Что случилось? Ты где? — Здесь. Я рассеянно кивнула. — И архивы на месте. Проверила. — Отцепись. — А раньше нельзя было? У меня других дел полно. Огрызнулась я и снова посмотрела вниз и дождалась самого главного. «Гош, ты про Хуфий слышал?» «Слышал». Он выпрямился. «Теперь, если не повезет, познакомишься. Одну я почти рассмотрела». «До него дошло!» Благожелательность и иронии сменились серьезностью. «Кража?» «Да». Я полезла в карманы за амулетами. «Лет тридцать назад на архив напали. Говорят, разные. Кто-то нечисть винит, кто-то периферийных ведьм. Хранительниц было десять. Пока одна половина отбивалась, вторая выносила ценные записи. Защитницы погибли. А ведьмы, погибшие при исполнении, никуда не уходят. Они остаются призраками, сущностями, пропитанными силой смерти, готовыми и дальше защищать порученные. И не важно, кто за ними придет, наблюдатель или ведьма круга. А тот, кто нападал, своего добился? Гоша посмотрел на избушку почти с уважением. Не знаю. Но часть архива, говорят, попала под раздачу и была уничтожена в боях. А еще одну часть из самых дальних комнат вынести не успели. Случилось обрушение, которого я не увидела. Нигде. Кровь – да, смерть – да, обрушения нет. Предания, как обычно, изрядно привирают. Значит, или решили не выносить, озвучил мою догадку наблюдатель. Да, или решили не выносить. Когда поняли, что хуфиям быть, самое ценное оставили под их защитой. Я зазвенела кольцами и браслетами. Пора. Уже минут пять ни одной машины, а в окнах бизнес-центров давно погасли огни. И ни души. Лишь сырный огрызок желтой луны желтел с темноты небес. Время к полуночи. Больше ста лет назад, говоришь, а городу нет и ста пятидесяти. Любой город начинается с деревни, а дерево слишком часто горит, чтобы доверять ему тайны. Эти подземелья старше города, раза в два. Я достала платок с жориковой кровью. Готов? Нет, предсказуемо отозвался наблюдатель и уставился на меня с обычной своей требовательной дотошностью. Какой у тебя план? И зачем тебе, собственно, я? Я не боевой маг, из Хуфии, не помогу. Ты хотел попасть в архив? будто попадешь. Обещание я выполняю. А с хуфи справлюсь сама. Я легкомысленно улыбнулась. Обычно они впадают в спячку. Просыпаются, чувствуя воры, и поначалу крайне медлительны. И не опаснее Жорика. Развоплощу на раз. К тому же они слепы и ориентируются по запахам. И махнула платком. А мы будем пахнуть призраком. — Тогда чего ты боишься, Ульяна? — спросил Гоша проницательно. — У тебя руки дрожат и голос нервный. — Твою ж наблюдательность! — Слияние! — я скомкала платок. — Одиночные хуфи не опасны, со сдвоенной тоже справлюсь. Это нежить средней руки, к тому же слепая. Но если три или четыре в одной, это опасно. Она видит, слышит и колдует. По мелочи, но она невосприимчива к светлой магии, как и простые одиночные. А хуфий там пять, минимум. Но у меня есть темная заначка. Перебрала браслеты и пояснила. От наставницы досталась. А ты мне нужен как мужчина. Если меня приложат, вынесешь. А архив заберем, успеем. Даже стройная хуфия просыпается не сразу. Главное отбиться, если вдруг. Ладно, вынесу. Он расправил плечи. «Ищу бы, если архив при мне будет. И очень надеюсь, что не зря рискую, и там найдутся ценные сведения». «Чудно!» — я деловито расправила смятый платок. «Тогда завязываем с разговорами и вперед». Меня слегка потряхивало. «Но больше от предвкушения хорошей заварушки». «Гошу, как ни странно, тоже и по той же самой причине». Глаза вдохновенно посветлели и искрились белым пламенем. И я сочла своим долгом предупредить. — Так ты, нечисть, доделанный в драку не лезь. Не знаешь, на что способен, а размечтался. Наблюдательно нахмурился, но сказать ничего не успел. — Да сила пламени шепчет, я в курсе, но ты прости за напоминание, не ведьма, не женщина. Чужой уголь никогда не будет работать так, как свой. а своего тебе иметь не положено по половой принадлежности и особенностям формирования внутренней силы. Звучало грубо, но действенно. Забудь о том, что получил. Ты иллюзионист и точка. Он сделал вид, что не услышал, но притух. Я подула на платок, и жирковые следы призрачными каплями повисли в воздухе. Трижды обошла вокруг своего спутника, заматывая его в воздушный кокон и прокладывая между слоями капли. Гоша стоял манекеном и хмуро размышлял. То есть по вредной своей натуре искал, к чему бы прицепиться. И нашел. Ты сказала, что видела одну хуфию в подземелье. Какую? Не знаю. Я увидела тень в нише, а потом ты отвлек. А прежде природных хуфий видела только на картинках. Они сейчас редкость. Я сдула с лба прядь волос и решила наложить еще пару слоев. Защита лишней не бывает. «Природных? А есть и искусственные?» – заинтересовался он. «Есть. При стародавних темных ведьм вынуждали приносить клятву верности на крови, а потом убивали. Долго и мучительно, чтобы как следует пропитать силой смерти. После оставалась Хуфия, ненавидящая хозяйку, но связанная клятвой защищать и оберегать. И в одну Хуфию трех-четырех свивали, тоже рукотворно». Максимум, я слышала, десятерых в одну сплели. Получается, случайно убили на задании природные, специально искусственные, повторил наблюдатель задумчиво. И сами по себе природные сливаются редко. А искусственную видела? А они с Зуйкой не только туманной силой похожи. — Да, — ответила я неохотно и изучила свою работу. С десятого этажа упадет, не разобьется. Изольда Дмитриевна показывала Стройную. жуткая тварь. Здесь недалеко из деревни веснянка, а в деревне развалина ведьмовского дома. Нормальные его стороной обходили, но любопытных слухи не удержат. Люди стали пропадать и нас попросили посмотреть. Я сморщилась и полезла в сумку за зельем. Сначала мы там тренировались, а потом тетя Фиса ликвидировала хуфию. На, выпи! В темноте видеть будешь. — Тебя воспитывала старая летучая мышь? — он посмотрел сочувственно и взял зелье. — Да, и мне очень повезло. Я устала от болтовни. Все, Гош, пошли. И направилась к дому, на ходу закутываясь в уплотненный воздух, как в плащ. Мне жорького следы безнадобности. Давно пахну нечистью, как собственная нечисть. Последний вопрос. Как понять, что хуфия искусственная? У природных встроенных одно лицо от трех ведьм и одна тень. У искусственных встроенных три меняющихся лица и три тени. Зачем тебе эти тонкости? Интересно. Наблюдатель пожал плечами. Я мысленно покрутила пальцем у виска и проложила воздушную тропу над развалившимся крыльцом к двери и по гнилому помещению до стены. За мной след в след предупредила, не оборачиваясь. Старый замок соскользнул с петель. чтобы вновь закрыться, но уже за нами. Я быстро прошла над провалившимся полом к стене и нащупала в трещинах знак. Толкнула невидимую дверь и спрыгнула с тропы на пыльные плиты узкой площадки. Прислушалась к ощущениям, но внизу было тихо. Я ступила на лестницу и моргнула от резкого света голубоватых факелов. Гош сопел и явно хотел что-то спросить. но я повернулась и многозначительно прижала палец к губам. Наблюдатель недовольно кивнул, молча спрыгнул с тропы, и дверь за нами захлопнулась, оставив лишь переливчатое мерцание круга на стене. Я на пальцах показала своему спутнику, как открывать. Он понятливо кивнул. «Все, вниз!» Путь я помнила отлично и целенаправленно шла к дальним залам, прислушиваясь к себе. Факелы вспыхивали с каждым новым шагом и быстро гасли. И здесь, во мраке и духоте, чувства обострились до предела. Я слышала шорох машинных лапок и тихую возню. Ощущала дрожь земли, когда над нами с проносилась очередная машина. Там наверху остался современный мир неоновых вывесок. А здесь горели магические факелы. Там информацию качали из интернета и читали с интерактивных устройств. А здесь шелестели обрывки страницы, списанных чернилами. Там царил шум и гам, а здесь тишина и покой. Там обитали люди, а здесь мертвые. Кофе я почуяла, едва мы вышли из коридоров первую анфиладу залов. Она сидела в нише, обняв колени и спрятав лицо. Басы ноги в крови и кирпичные крошки, по полу стелилась густая тень. подол длинного, свободного одеяния. Я сняла браслет и сжала его в руке. Металл расплылся горячим желе, покалывая кожу. Запахло горелым. Хуфе вскинула призрачную голову. На скуластом лице закрытые глаза и курносый нос и ищущий незнакомый запах. Из уголка губ стекла струйка крови, когда она улыбнулась. «Не жди, когда нападут!» «И не оставляй врага за спиной», – твердила Изольда Дмитриевна, и спускала на шестнадцатилетнюю меня трехликую тварь». Тогда я тоже очень себе сочувствовала. А теперь была благодарна наставнице. Я скользнула в зал и сжахнула по развоплощающим заклятием. Воздух пошел рябью, темные вихри закрутились под босыми ногами вороша пыль. Хуфия зашипела, заметавшись, и я накрыла ее колпаком, считая до десяти. Если больше выдержит, так и сдвоенная. Хуфия расплылась черным рваным облаком, и я, присев, бросил ей под ноги кольцо. Металл расплылся чернильной лужицей, притягивая и приклеивая к полу останки. Я встала. Все. А наблюдатель в это время фоткал стены коридора. стирал рукавом пыль смотрел на экран телефона и щелк неровные кирпичные стены подсвеченные факелом в ракурсе и в истории выйдя из зала и увидев эту картину я едва не споткнулась потому что в пяти шагах скрытая тьмой стояла вторая босоногая хуфия и принюхивалась из под теневого капюшона змеились окровавленные косы под закрытыми веками вращались глазные яблоки «Гош!» – зашипела я, второй браслет. «Ты же не на экскурсии! Отойди!» Этот ненормальный улыбнулся, повернулся к Хуфи и сфоткал ее. «Для отчета!» – пояснил он, пятясь. Я отпихнула его в сторону и швырнул в Хуфию развоплощающее заклятие. «И Томка еще говорит, что у меня инстинкта самосохранения нет. У меня он хотя бы был, но перегорел, оставив рефлексы. А наблюдатель, кажется, родился без. — За мной, бегом! Я использовала кольцо. Они быстро просыпаются, и не дай бог. И рванула через анфиладу зал, перебрая браслеты. Осталось пять. Я свернула в коридор и побежала по нему вниз. И воздуха здесь мало, и он гнилостный, почти до непригодности. — Плохо! Гоша бежал следом, по пути ухитряясь фотографировать. — Придурок! Спуск оборвался низкой лестницей, и я запрыгала через ступени. Факелы то вспыхивали, то гасли, гоняя по кирпичным стенам безликие тени. Хуфия где-то рядом, одну точно чую. Очередная призрачная тень от факела сползла со стены чернильной кляксы, выпрямилась и улыбнулась, вытирая с подбородка кровь. Я швырнула в нежить заготовленное заклятие и отступила во тьму низкого зала. Наблюдатель вышел вперед и нацелился фоткать, но... — Назад, идиот! Она сдвоенная! Хофе сверкнула одним серебристым глазом. Второй спал, но явно видел. Глазное яблоко под вспученным веком вращалось безостановочно. Темные одеяния плавились под заклятием, клочьями падали, к кровавленным ногам, обнажая вывернутые колени и синюшную кожу. Гоша не стал геройствовать и задаился за моей спиной. Я сорвала с предплечья следующий браслет и, плавя его в руке, левая зашарила по карманам. «Где же ты?» Хуфия зашипела, и вокруг нас взметнулась пыль. Я резком выдохнула, успокаивая воздух. «Так и двухсоставная!» – приколдовывает. Интуитивно увернулась от удара, И второе заклятие ушло в солнечное сплетение хуфи, а моя рука по локотью утонула в гнилостном киселе. Левой я нащупала в кармане кольцо и, швырнув его под ноги твари, отскочила в сторону. А по ступеням уже ползли змеи двух теней. Я невольно сглотнула и отерла рукавом пыль с лица. А ведьм тут явно больше пяти полегло. Я оглянулась, заметив в нескольких шагах темный проход в следующий зал. «Гош, иди сюда!» Наблюдатель чихал, скромно прислонившись к стене, и фотографировал меня или все-таки стены. «Выложишь в соцсети?» при душу «И убери уже, мать твою сотовой! Ты мне нужен!» «Не обещай того, чего никогда не сделаешь!» Он спрятал телефон в карман и хладнокровно уточнил, что делать. «Руку». Он протянул левую руку, и я отцепила от заднего кармана штанов тонкую воздушную нить. Подержала секунду, уплотняя до видимости, и намотала на наблюдательское запястье. На нити повис воздушный карман. Архив через три комнаты. Карман работает, как пылесос. Но забранное держит максимум часа два. Выметаться надо быстро. Увидишь хуфью – драпай. А я пока вот с этой. И кивнула на вторую двусоставную, образовавшуюся на лестнице. Разберусь. Бегом! Чуйка чуяла неладная. Но я ее замечание игнорировала, сосредотачиваясь на деле. Два лица, две тени. Да, она искусственная. Наблюдатель ушел, а я смяла дрожащими пальцами пятый браслет. А я однозначная и мне некогда. Нежить повела носом и оскалилась. Окровавленные ступени замелькали над лестницей, длинный теневый шлейф одеяния заметался по полу, вороша пыль. Левой рукой я смяла второй браслет и приложила тварь двойным развоплощающим. Но она немыслимо извернулась и заклятие с грохотом разворотило ступеньки и часть арочного пролета. Проснулась. В воздухе замерцала кирпичная крошка. Хуфей улыбнулась. Я раскинула руки до предела, уплотняя воздух. — Ладно, я не только чужие магии швыряться умею. Выдохнула и задержала дыхание. Воздух завибрировал, заребил, и нечисть с очевидным трудом сделала шаг второй и замерла с занесенной ногой. По кровавленному лицу прошла напряженная судорога. Я сжала кулаки, и воздух вокруг твари сгустился до каменной плотности и начал нагреваться. Хуфия задымилась и завизжала. Тонкий визг заметался в воздушной ловушке, набирая силу, поднимаясь к низкому потолку. Я сморщилась от боли в ушах, и почему о скрытых способностях нежести мы узнаем не из учебников, а на практике. Тряхнув головой, я хлопнула в ладоши, сужая ловушку. Взметнулись черные тени, и дымящийся силуэт расплылся чернильным пятном, размазанный между воздушных стен. Я резко охладила воздух, вымораживая хуфию, и использовала последнее кольцо. Металл расплавился, приваривая останки к полу и высасывая из них силу. Я расправила плечи и перевела дух. В тишину архива нарушили аплодисменты. Гоша, стоя в арочном пролете, хлопал медленно и выразительно. Призрачные факелы озаряли его высокий силуэт, пряча в тени выражение лица. — Говоришь, их не убить светлой магией? — Интересно, как давно он тут стоит? — Все? — спросила я резко, убирая за уши взъярушенные кудри. — Да. Наблюдатель снова перевел задумчивый взгляд с останков на меня и обратно. Хмыкнул и снова хлопнул. Сильно Ульяна. И его аплодисменты поддержали. Звуки глухих ритмичных хлопков отразились от стен, эхом заметались под потолком. У меня внутри все напряглось и замерло. «Твои шуточки!» — я заозиралась, ищая иллюзорные ладошки. «Нет». Гоша настороженно огляделся и бочком двинулся ко мне. Я бы не стал так шутить в таком месте и с такой ведьмой. В арочном пролете, там, откуда пришел наблюдатель, вспыхнули факелы. озаряя высокую и худощавую серебристую фигуру.